Глава 4. Есть что вспомнить, ничего детям рассказать. Нереальное. Часов в пять, когда закончилась основная текучка, и я устроилась попить кофе, в дверь робко постучался курьер с веником пионовидных роз. Пышные, золотисто-кремовые. Они были больше похожи на изысканные пирожные, чем на цветы. На карточке было только одно слово. Люблю. Без подписи. Но тут как бы и угадывать не надо было. Явно извинительный жест от мужа, призванный изгладить то, что мы утром посрались. Маруся восторженно ахнула, а я с царственным кивком приняла букет и расписалась за получение. Я не могла сказать, что как-то особенно удивилась или поразилась, но настроение стало лучше. Хоть я и не относилась к большим любительницам цветов, Но тут важны были не сами лютики, а внимание как таковое. Это как с жертвоприношением. Вряд ли Богу действительно нужен мёртвый козёл, но ему приятно. Вот и мне тоже приятно. лера это от мужа, да?» Прыгала вокруг Маруся, пока я отыскивала вазу. «Обалдеть! Вот ты везучая всё-таки! Такого мужика отхватила! Такого это какого?» Уточнила я, непроизвольно морщась. Без Как будто я Сашу, блин, в лотерею выиграла. Или в поле чудес. Сектор муж на барабане. «Но он у тебя внимательный», — вздохнула моя коллега, осторожно поглаживая брохотистые цветочные лепестки. «Богатый, да ещё и красавчик такой». Мне очень захотелось ответить ей что-то резкое, но внезапно я зацепилась за последнее Марусино слово и подумала. «Чёрт, а ведь...» «У меня и правда очень красивый муж». Не зря его постоянно лепили на обложку в деловом городе. Он всегда там смотрелся так, что слюнки текли. Сашу невозможно было представить в джинсах и толстовке. Он был из тех мужиков, которые охренительны в костюмах. Тёмно-синий пиджак, белоснежная рубашка, вороте которой видна крепкая загорелая шея и стального цвета галстук. оттеняющий дымчатые глаза под густыми ровными бровями. Породистый, уверенный, знающий себе цену мужик. Мы познакомились, когда я ещё работала в крупной строительной фирме начальником расчётно-сметного отдела. Фирма была частная, и Анатольевичу было наплевать, как я выглядела, лишь бы работала хорошо. Так что я тогда рассекала по офису в любимых драных джинсах, тяжёлых мартинсах и свитерах на одно плечо. Мой отдел, в котором кроме меня было ещё три мужика, меня ненавидел. Во-первых, я драла с них по три шкуры за косяки и жёстко пресекала всякие левые мутки по поводу откатов. Во-вторых, я спор перепела их всех на корпоративе. Ну и в-третьих, я имела наглость быть не замужем и не выглядела при этом несчастной. Миша, дядька поцаракет, с вечно недовольным ебалом и высокими залысинами, как-то попытался поставить меня на место и заявил на весь кабинет. «Вот ты ядовитая баба, Лерка! Тебе бы мужика хорошего сразу бы подобрела. «Знаешь, Миш...» Ласково улыбнулась я ему. «Твой позитивный опыт с мужиком ещё не значит, что это универсальное средство. Если тебе помогло, просто порадуйся, а не советуй всем». Он, кстати, не сразу меня понял, долго пытался догнать, почему все вокруг ржут, а потом вдруг сообразил, побагровил и заткнулся. Ну и понятно, что любить меня от этого сильнее не стал, как и все остальные, впрочем. Так вот, Саша тогда строил у нашей конторы офисное здание, и я делала смету на его проект. А я, между прочим, была не только мерзким начальником, но и очень крутым инженером-сметчиком. Народ знал, что получить от меня подписанную смету всё равно, что получить путёвку в жизнь. Дальше что угодно могло пойти не так, но в правильности моих расчётов можно было не сомневаться. И вот заглядывает он к нам такой в отдел. А время уже в районе семи. Мужики мои давно слиняли к жёнам и диванам. Одна я тут сижу, красивая, работаю. «Девушка, кто-то из начальников есть?» — спросил он. А я подняла глаза от компа и охренела. Не то чтобы я мужиков красивых не видела, но этот был прям хорош. Не очень высокий, но крепкий, статный, уверенный. Скульптурно вылепленные черты лица. Резкие скулы, серьёзный взгляд и очень сексуальные губы. А у меня ещё, как назло, давно никого не было, так что я его сразу глазами облизала. Ну, чтоб было на что подрочить перед сном. И со вздохом спросила. «А что вы хотели?» «Предварительную смету для проекта Нарокоссовского, офисный центр». «Держите». Я выдала ему сметы, а он высокомерно уточнил. Начальница подписала. Говорят, она у вас та ещё стерва. Правильно говорят. Хищно улыбнулась я. Но ну, не бойтесь. Я всё проверила и подписала. Возникла пауза. Впрочем, мужчина нисколько не смутился. С каким-то новым интересом он обвёл меня взглядом, задержавшись на груди, а потом уставился прямо в глаза. Неожиданно обаятельно улыбнулся и протянул руку. «Прошу прощения. Я Александр, а вы?» А я нет. Отрезала я. Всего хорошего, Александр. Вот сметы, вот дверь. Не знаю, как вам, а стерве ещё работать надо. И во сколько вы заканчиваете? Препопытствовал он. Когда делаю всё, что нужно, так и пойду. Подожду вас. Решил он и сел на стул. Зачем? Мрачно уточнила я. Вы мне нравитесь? Заявила Александр, и тут я чуть со стула не грохнулась. Я? Вот этому красавчику в дорогущем костюме. Бред какой-то. Нет, уродкой я себя, конечно, никогда не считала, но всегда была в курсе, что я Эдка не до девочка. Как была в детстве пацанкой, так пацанкой и осталась. Пока одноклассницы хихикали на подоконниках, я гоняла с парнями в футбол, нас проворовала журнал из учительской и курила за школой. Училась при этом, что характерно на отлично. Никогда не умела дружить с девочками. зато прекрасно дружила с мальчиками. Я для них всегда была своим парнем. Проблема только в том, что в таких не влюбляются. Я это знаю ещё со школы. «Громова?» — попросил меня однажды мой лучший друг Сашка, когда мы были в восьмом классе. «Слышь, давай в дёсны подолбимся, по-братски. У меня свиданка сегодня, я в этом совсем голяк. Хоть потренироваться немного. Давай, а?» «На помидорах тренируйся, придурок!» — обозлилась я на него. Я-то в этого идиота была влюблена. «Лер, ну, пожалуйста!» Заглянул просительно в глаза и кудрями своими пшеничными тряхнул. «Сука такая! Ну, а я что? Я ж не железная, я и согласилась». А на следующий день тайком сопли на кулак наматывала, когда он по школьному коридору с девчонкой из параллельного класса за руку шёл. как сейчас помню, Таня Савельева. Высокий хвост, узкая джинсовая юбка, каблуки, губки, глазки. И вообще вся такая девочка-девочка, что аж тошно. Не то, что я. Нет, когда у меня в десятом классе выросла грудь, Сашка и ко мне стал подкатывать. Но был послан в пеший эротический тур. Раньше надо было. А теперь он мне нахрен не сдался. И вот с тех пор как-то у меня не складывалось нормально с парнями. Те, кто нравился мне, обычно были не в восторге от моего характера и сливались к более женственным барышням. Те, кому нравилась я, были чаще всего… странными. Один из таких настойчиво предлагал мне стать его госпожой, к примеру. Нормальные долгие отношения случились у меня дважды. Первым был мой одногруппник Денис. С Денисом всё было круто целых три года, пока в какой-то момент он не заявил мне, что яйца в паре должны быть у одного человека. и что он устал со мной конкурировать. Во всём. Короче, бросил он меня, а я потом ещё полгода в себя прийти не могла. Потом был Костик с первой работы. Костик меня любил до безумия, и мне с ним тоже сначала было хорошо. Мы даже жить вместе стали. Но потом я задолбалась. «Куда пойдём? Куда скажешь, Лер? Что на ужин закажем? А что ты хочешь, Лер?» И так во всём. И вдобавок в постели он был таким нежно-ванильным, что я сама порой не понимала, кто тут кого трахает и кто из нас двоих, собственно, мужик. В общем, из этих отношений уже сбежала я. Хотя моим родителям он прям очень нравился. Особенно папа огорчился, когда мы расстались. Он уже планировал с Костей баню на даче строить. Потом я случайно познакомилась с Гестом, то есть с Лёшей. У него было какое-то свидание вслепую в моей любимой кафешке. И он меня принял за ту девушку. Девушка в итоге не пришла, а мы разговорились. Пошли ко мне домой. Там отлично посидели под виски с колой. А утром проснулись в одной кровати, одетые. Попытались раздеться и заняться чем-нибудь эдаким, но в итоге просто полчаса рожали, как кони. И решили, что секс нам как-то не удаётся, а вот дружба вполне может получиться. Говорю же, мне с парнями дружить проще». А вот Гест был в обратную сторону заколдованный. У него, наоборот, в друзьях были сплошные девчонки. Так что, когда он внезапно увлёкся ночными играми, то сразу притащил туда не только меня, но и свою подругу детства Рыжую, а до кучи и бывшую одноклассницу Стасю, кстати, беззаветно в него влюблённую. Но это замечали все, кроме самого Геста. Ох, как же нас эти игры затянули с головой. Сначала мы, правда, были в аутсайдерах, Зато потом бах, и первое место. Потом два вторых, и снова первое. Кайф. Даже отсутствие личной жизни перестало парить с такой клёвой сублимацией. Меня младшая сестра постоянно спрашивала, как я умудряюсь тусить среди толпы парней и никого себе там не найти. Но я только фыркала в ответ. На дозоре были в основном молодые ребята. Или мажоры, или бедные студенты. Дети, короче. Неинтересные. А вот когда мы пришли с нашей командой на инкаунтер, стало гораздо увлекательнее. Оказывается, не перевелись ещё в нашем городе взрослые люди, страдающие от острой нехватки адреналина. И достойные соперники тут тоже были. А то нам уже надоело в сухую обыгрывать юных дозорных игроков. Да и мужики на энкаунтере тоже были нормальные. Ну, на мой вкус. рыжий локи к примеру из команды психов был прям очень хорош я когда первый раз увидела как он ловко забирается без страховки на вышку чуть оргазм не поймала светленький тим из ночных бродяг мне тоже в целом нравился а ну и ник конечно ерошистый мальчик с карими глазами похожими на расплавленный шоколад высокий встреёпанный как воробей и вечно смотрел на меня так сердито и не поймешь То ли нравилась я ему, то ли раздражала безмерно. Но, несмотря на наличие достойных экземпляров среди игроков, что-то никто из них не спешил ко мне подкатить. Максимум — на финише вместе постоять. Что ж, я прекрасно их понимала. Мужики все взрослые. Наверняка у каждого дома уже есть снежная фиалка, ждущая его после игры с тёплым ужином. Зачем им я? И тут вдруг Саша... как гром посреди ясного неба. Я в тот вечер первый раз в жизни не могла сосредоточиться на работе, потому что наш дорогой клиент Александр сидел напротив и неприкрыто меня рассматривал. И от его оценивающего мужского взгляда у меня что-то горячее и сладкое ёкало внутри. С огромным трудом я доделала документы, решив их проверить завтра. И Саша решительно повёл меня к машине, чтобы подвезти до дома — Я сначала хотела посопротивляться, а потом подумала, «Блин, ну зачем? Он же мне ужасно понравился. Так вдруг из этого что-то выйдет?» Вот и вышло. Маруся нюхала цветы, закатывая от восторга глаза, а я задумчиво крутила обручальное кольцо на пальце. Да уж, в Сашу я тогда была влюблена как кошка. Умный, сильный, жёсткий, решительный. Я млела от него и глупела на глазах от дикого желания ему понравиться. После первого же свидания, когда он меня поцеловал так, что у меня земля из-под ног ушла, я решила, что попробую хоть немного сдерживаться и не выпускать наружу привычки, которые могут спугнуть мужчину моей мечты. Не материлась при нём, курила намного меньше, чем обычно. Старалась не шутить слишком грубо или пошло. «Нет, одуванчиком мне, конечно, стать не удалось. Но совсем свой характер я прятать и не собиралась. Видно было, что Саша он интригует. Мы оба влипли друг в друга, как бабочки в паутину. И понимая, что это не случайная связь, а что-то более серьёзное, пытались как-то состыковать наши совершенно разные жизни. Он терпел мои субботние ночные загулы и всегда забирал меня после энкаунтера. Его шикарная машина и он сам очень странно смотрелись на парковке среди забрызганных грязью тачек и игроков в камуфляже. Я же ходила с ним на дико скучные культурные мероприятия, пугая своим видом рафинированных жён его деловых партнёров. Помню, как на первый такой ужин я пришла в спортивном белом платье, похожем на длинную толстовку, и грубых ботинках. К Сашиной чести надо сказать, что ни один мускул на его лице не дёрнулся при виде меня, будто я была одета именно так, как принято одеваться в этот дорогущий ресторан с крошечными порциями странной еды на огромных тарелках. Он не сказал мне ни слова, но я видела, как некомфортно было ему, так что в следующий раз решила немного изменить своим понятиям стиля, чтобы его порадовать. Вечером в пятницу мы собирались на благотворительный концерт. Саша, как обычно, заехала за мной, а я вышла к машине на высоких шпильках, валом шелковом шёлковом платье и с красиво уложенными волосами. Он охренел. Молча разглядывал меня, а потом спросил хриплым голосом. «А что, так тоже можно было? Нравится?» Я неловко поправила бретельку платья. Мне в нём было не очень удобно. «Очень, очень нравится. Ходи так всегда». а твои джинсы и бесформенные рубашки мы сожжём. Договаривал он это уже в подъезде, потому что именно туда меня и теснил, сверкая горящими от возбуждения глазами. На концерт мы в тот день так и не попали, а в моём гардеробе вскоре появились туфли, женственные юбки и платья. Интересно, если бы прежние мне показали меня теперешнюю, что бы я сама себе сказала?» Порадовалась бы, что у меня замечательный муж и интересная, хорошо оплачиваемая работа. Или разочаровалась бы, увидев, какой скучной я стала. Хожу на работу в офисной одежде, послушно готовлю мужу завтраки и ужины, выходные провожу на культурных мероприятиях или в ресторанах, а раз в полгода езжу с Сашей на море. Да, я понимала, что в 34 года глупо жаловаться на то, что тебе скучно. Как бы рецепт простой, скучно, займись чем-нибудь. Ну вот даже того же ребёнка роди, сразу дел будет по горло. Но проблема ведь заключалась не в том, что мне нечего было делать. Дела были и будут всегда, радости не было. И когда я думала о том, что меня ждало дальше, декрет работы, ещё больше быта, садик, школа, новые проекты мужа, Мне становилось так тоскливо, что хотелось выпрыгнуть из окна. В предполагаемом будущем меня не вдохновляло ничего, и это очень пугало. Чёрт. Вот так вот и стареют, да? «Можем сегодня заказать ужин, если хочешь». «О, Саша продолжал меня радовать. А может, ему просто надоело, как я готовлю? Всё чаще мы ужин или какой-нибудь едой из доставки». Тем не менее, горячий завтрак он по-прежнему ждал от меня и исправно им давился, видимо, считая, что рано или поздно дрессировка принесёт свои плоды. Возможно, он был прав. Вот манная каша у меня уже неплохо получалась, даже без комочков. Хотя как это можно было добровольно есть, а тем более утром, я до сих пор не понимала. «Хочу. Возьми мне из Белиссимо пасту с лососем. Ок». Когда заканчиваешь? Через полчаса. Заберу тебя. Ок. Маруся уже убежала за ребёнком в садик, а я в тишине и спокойствии заканчивала отвечать на рабочие письма. Только я выключила компьютер, как у меня пиликнул телефон. Опять письмо. Да вы издеваетесь. Я только что на все ответила. Имеете, блин, совесть. А нет. Зря возмущалась. Письмо пришло на личную почту. И, кстати говоря, это было очень странное письмо. Прямо-таки привет из прошлого. «Уважаемый, уважаемая, игрок нереальная. Вам пришло личное сообщение, просмотреть его вы можете по ссылке». Какое ещё сообщение, от кого? Я два года не играла и не заходила на сайт. Да я вообще была уверена, что мой профиль уже удалили или заблокировали. Может, спам какой-то? Но вроде у нас на доме ни такой гадости не водилось. Блин, ну интересно же. Я секунду помедлила, а потом перешла по ссылке. И от знакомой зелёно-чёрной расцветки экрана у меня вдруг перехватило горло. Ничего себе. Я и не думала, что так сильно соскучилась. Рядом с сообщениями мигала цифра один. Но я почему-то не бросилась сразу его читать, а жадно разглядывала свою фото в профиле. Там я была ещё с маленьким серебряным колечком в носу. Стрижка была более дерзкая, лицо более юное и гладкое. А самое главное, глаза горели. Голубым бесовским огнём. Ух, какая! Неужели я? «Здравствуйте, меня зовут Куся. Я ищу игроков в свою команду на субботнюю игру». Я увидела, что вы раньше были активной участницей инкаунтера и даже выигрывали кубок. Может быть, вам захочется ещё разок сыграть. Так вышло, что я временно осталась без своей команды и буду рада, если вы ко мне присоединитесь. Постскриптум. Это не на постоянку, только на один раз. Я резко отодвинула от себя телефон и заходила по комнате. Щеки у меня пылали, сердце колотилось как бешеное. Поиграть. Вернуться в ту атмосферу. Хотя бы ненадолго. Безумно хотелось. Но во всей этой истории с командой на один раз была какая-то странность. Я терпеть не могла недосказанность, она меня напрягала. Я тут же залезла в профиль этой Куси. Хорошенькая девочка совсем. На вид лет двадцать, не больше. Была капитаном команды «Еноты». Судя по статистике, годная команда. Ниже третьего места не опускались, а чаще занимали первое или второе. На кубок, видимо, претендовали. Кроме этой кусь все остальные там парни — Роман Йен, Алекс, Зеро, Локи. Да ладно, Локи? Ну тогда понятно, почему ребята хорошо играли. Локи и в одного мог бы с лёгкостью порвать большинство команд. Забавно. Я уж думала, там никого из моих знакомых не осталось. Так, ну и почему же эта Куси, имея в активе такую прекрасную сильную команду, вдруг рассылает жалобные сообщения ветеранам энкаунтера? Я просмотрела историю событий. Три дня назад она передавала права капитана другому игроку и вышла из состава команды. Возможно, поссорилась с ребятами, или просто они сами решили выдавить девчонку из основного состава по каким-то известным только им причинам. Я уже почти не раздумывала над решением — «Девочек на проекте мало, и мы должны друг друга поддерживать». «Привет, Куся. Я согласна». Видимо, она была в онлайне, потому что ответ мне прилетел почти сразу. И, прочитав этот поток восторженных слов, я с усмешкой подумала, что с возрастом своего нового капитана я, скорее всего, угадала. «Ой, правда, круто! Спасибо, спасибо! А вы как хотите, в штаб или в поле?» «Опачки, интересный вопрос». Я никогда не сидела в штабе в полном смысле этого слова, но при этом всегда решала штабные уровни прямо из поля, даже когда у нас появился небольшой стационарный штаб. Да, поштабить — это хорошо. И Саша, наверное, против не будет, я ведь дома останусь. Ну, посижу полночи за ноутбуком, ничего ведь в этом страшного нет. А в поле он меня сто процентов не пустит. Нет, спросить, конечно, можно. Ну, я же знаю своего мужа, не пустит. Но я, конечно же, хотела в поле. Только там кипела жизнь, шарашил пульс, била по ушам скорость и от адреналина бурлила кровь. И... Да гори оно всё синим пламенем, придумаю что-нибудь. В поле, малыш. Я буду играть в поле.